Пусть внуки-правнуки ведают, Посматривая на покосившуюся черную избенку С кустом бузины на крыше, С чего начал дед И до каких хором своими руками достукался. Откуда пришел сюда Данила Прохорыч Почти семьдесят пять лет тому назад, Никто не знал. Какое кому дело? Пришел да и весь сказ. Из берлоги вылез, — говаривал старик.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 И в одном белье босиком шагнул к Даниле чернобородый лохматый Петр. — Зажги лампадку! Петр, что-то бормоча, тревожно зажег лампадку. Час был неурочный. — Вот сюда! — Умираю! У Петра сердце ударило в грудь. Сладко замерло, быстро забилось. Наконец-то родитель в одночасье сделает сына богачом. — Петя! Старик взял его за руку. — Вот и конец! Вот и... Петр вздохнул и пристально поглядел в орлиные глаза его. — Ничего, батюшка. Может, еще... Нет, сынок. — Крышка. Старик тяжело задышал. — Ох, дакость воды! Помочи голову! Он взглянул на колыхавшийся огонек лампадки и перекрестился. — Прости, заступница Богородица! Вот, Петька, ты теперь один останешься. Ну, прости меня, душегуба, разбойник я. Деньги там, сосну с развиленной, знаешь, у Зуева болота. Ну, отмерь на закат двадцать два шага, камнище найдешь. От камнища три печатных сажений влево. Тут Петр затаил дыхание, глаза его жадно заблестели, золотой звяк взыграл в ушах. На добрые дела, на упокой души, а то погибель мне будет. Там не простится, с вас взыщется, с тебя, с прошки, со всего корень у нашего. Церковь сделай. бедным богоделинку построй какую слышишь слышу батюшка сполню перекрестись стань на колени клянись петр дал клятву потом спросил а сколько батюшка всего то много петька ох большой у меня камень на душе «Убивец я. Ни одну душу загубил. Кого же ты? Ну, чего там? Ну, вот опосля скажу. Отходить, когда буду. В тот свет. И переча еще, может, оклемаюсь. Буди Марию, зови Прошку». «Да, ведь он в науке. Зря. Не надо бы. Зови папа, Пусть Гораська верхом смахает в Медведева. Стой! Стой! Подожди-ка. Ну ладно. Покличь Марью». Петр плохо понимал, что говорил отец. Пред его глазами стояла сосна, Серел покрытый мхом, вросший в землю камень, блестели и сладко позванивали червонцы, а дальше разливным морем бурлила вольная жизнь у слада. Петр наскороч мокнул отца в холодный лоб, брезгливо отер губы и тряхнул головой Батюшка, благослови. Бог тебя благословит. Иди по клич. Петр расставил локти. Благодарно взглянул на лучистый огонек у образов и радостно зашлепал босыми ногами по покрашенному полу. — Марья! Батюшка зовет! Вставай! — потрепал по плечу жену. — Ну, шевелись! — Чего такое? — поднялась та, щурясь на зажженную свечу. — А ты куда это? — А куда надо? — За попом! — бросил Петр, вытаскивая из-под кровати болотные сапоги и суетливо обуваясь. «Черти! Смазать не могли! Как дерево твердое, не лезут дьяволы!» Петр стучал грузными сапогами, отыскивал пиджак «Скорей! Проверить! Он отлично помнит этот камень, много раз отдыхал на нем во время охоты! Господи, а вдруг да кто-нибудь нашел!» Терзаясь неизвестностью, богач он или так себе ни в тех, ни в всех,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 Ты шагайка парень на кухню, может от хозяйки наказ какой выйдет за попом или что? Ежели за попом горацку пошли, пусть каурку заседлает, а под попа сивку. Плох говоришь старик-то, плох. Белобрысый маленький горбун лука, жалеючи, почмокал губами, сдернул мокрую шапку и перекрестился. Петр быстро шагал знакомой тропой, шарик бежал впереди.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 То вдруг мечты проваливались в яму. Вновь делался он маленьким-маленьким. Его жизнь замыкалась навеки в бревенчатом чистоколе, что опоясал колдовской чертой их таежную заимку. Петр приподнял фонарь и водил им кругом, соображая, куда идти. А! -а, -а! Зуево болото! Он огладил шарика, пошел прямиком. Вот и сосна. Он отыскал обомшелый тот самый камень. Отсчитал три сожения влево, разгреб пласт хвоя с перегноем и стал копать. Шарик посовал носом в пахучую раннюю землю, посмотрел на хозяина и тоже принялся скрести передними лапами, откидывая назад большие комья. Пётр взял лом и прощупал яму во всех углах. Лом глубоко уходил в грунт. Пусто! Стал копать в другом месте. Пусто!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 «Станови в Копай! Чего лежишь? Шарик!» Но пес, вытянув лапы, смирно лежал и чужими, бесовскими глазами смотрел хозяину в лицо. «Ну, ты!» — с испугом крикнул на собаку Пётр. «Смотри веселей!» Кругом тьма, жуть. Пётр все чаще озирался по сторонам. Кто-то окликает его, ухает, посвистывает.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 Петр сбросил пиджак и в одной рубахе, напрягая сильные мускулы, швырял землю, как мягкий пух. «А ну! А ну!» Мрак серел. Занималось пасмурное утро. Петр спустился в яму и, разгребая руками черную грязь, едва выворотил из земли большой котел. о Взвыл он и вытащил из котла кожаную суму. Он тряхнул, с ума звякнуло. «Золото!» Его руки плясали, лицо улыбалось. На него, виляя хвостом, удивленно смотрел шарик. «Шарик! Шаренька! Эва! Видал?» Он схватил его в охапку и стал крутиться с ним возле ямы. Стиснутый пес кряхтел, молол хвостом, а Пётр притопывал, ухал, подсвистывал и хохотал. — Папаша! Что ты? Пётр врос в землю. Пред ним стоял всадник. Поодаль в сиреющем гле всхрапывала лошадь. — Папашенька, это я! — сказал Прохор. Он соскочил с седла и не смело стал подходить, тяжело пыхтевшему, чуть попятившемуся от него отцу. Вдруг отец резко нагнулся и выхватил из-за голенища нож. «Убью!» Как медведь на дыбах он встал возле сумы, сверкал ножом и тяжело с присвистом дышал. «Проходи! Проходи! Не отдам! Эва! Крест! Рассыпь! Фу!» Да — Что ты, папаша? — испугавшись, плаксиво крикнул сын. — Прошка! Ты! Я! Ночевали тут! Заблудились! Ты чего в грязи? — Так, Прошка, ничего. Ну, айда домой. Дедушка Данила хворает. Плох. А ты по что приехал? Исключили меня. Уволили. Дома они узнали, что их отец и дед, древний Данила, приставился в ночи.